Просила сообщить день похорон. Наверное, хочет вместе с Антоном пойти. Прикинь, каково это змея? То ли матери, то ли мальчике придется. Справа я, жена. Слева это Людка с Антоном. Ну, цырк прямо. Ты собираешься идти на кладбище? А как же вас, дядя Зоя? Мне Надька все разобъяснила. Следует обязательно заявиться в черном платье и плакать. Пусть народ видит, жена по мужу убивается. Конечно, у родственников шансов нет квартиры отобрать. Ну зачем им лишний повод для разговоров в студии давать? А так все тип-топ получается. Давай телефон этой лютки. А заодно адресок агентства, в котором работает Надя. Пилела я. Глава 7 Молодая мать безукоризненно владела собой. Услыхав, что с ней хочет поговорить следователь, занимающийся поисками убийцы Игоря Грачева, она спокойно ответила. «Не могу к вам прийти, ребенок заболел».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 Если бы пешеходы знали, как я вожу машину, они бы никогда не нарушали правила и всегда переходили дорогу только на зеленый свет, предварительно повертев головой в разные стороны. Лично я, получив права, стала очень внимательно переходить дорогу. Меня все время преследует мысль, вдруг вон в той хорошенькой иномарке сидит какая-нибудь лампа, путающая педали, но жмет не туда, куда надо, с переполом. Еще я совершенно не понимаю, где у машины зад, а где перед. Вернее, капот от багажника великолепно отличаю. Последний кладу сумки с продуктами, а первый никогда не открывая, понимая бесполезность это, этого действия. Ну, увижу кучу всяких разных железок и что? Я не воспринимаю габариты машины, не чувствую их совершенно. Иногда кажется, в эту щель не проеду никогда и вдруг с легкостью пропаркуюсь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 Впрочем, Катюша и Юлечка, отлично с автомобилем, подбадривают меня, говоря, ничего, лампудель, скоро привыкнешь, ужас пройдет, а кайф появится. Я очень надеюсь на то, что они правы. Но пока нахожусь на стадии ужаса. Включив все внимание и собрав шоферские навыки в кулак, я покатила вперед, свернула направо, вырулила на проспект, замерла у светофора и перевела дух. Уф, можно пару раздохнуть. Мне бы еще научиться дышать во время движения. Наверное, тогда станет немного легче. Внезапно я дернулась вперед голова, поднула лобовое стекло, руль больно стукнула по груди, бах раздалась сзади.